Застрявший епископ Представления некоторых благочестивых особ о ругательствах порой бывают довольно странными. Они воображают, будто определенные буквы алфавита, расположенные в том или ином порядке, могут в одном из сочетаний безмерно нравиться Всевышнему, а взятые в другом жестоко его оскорблять. Это, несомненно, один из самых нелепых предрассудков, смущающих умы богомольных граждан. К числу лиц, совестившихся произносить иные слова, начинающиеся на «б» или на «е», относился и прежний епископ из Мирпуа, прослывший святым в начале нашего века. Как-то раз он поехал навестить епископа из Памье, и карета его увязла в грязи на безобразных дорогах, соединяющих эти города. Напрасны были все попытки выбраться, лошади не подчинялись. — Монсеньор, — не выдержал, наконец, выведенный из себя кучер, — в вашем присутствии мои лошади не тронутся. — От чего же, — поинтересовался епископ, — оттого, что мне непременно нужно выругаться, а ваше преосвященство противник этого, а между тем, ежели вы не пожелаете мне это разрешить, мы здесь заночуем. — Ну хорошо, — соглашается смиренный епископ, осеняя себя крестом, — бронитесь, дитя мое, но самую малость. Кучер произносит ругательства, лошади дергают, монсеньор влезает в карету и благополучно прибывает к месту назначения.